Глава пятьдесят первая. Я согласно кивнула и, поджав губы, поспешила вслед за ним. «По какому праву вы устраиваете здесь протесты?» Накинулся Муранов на цыгана с табличкой. «Кто вам позволил?» «Так всем ясно, что это шоколадница – лавка, где продают отраву!» Тут же выкрикнул другой цыган в черном жилете и цветастой рубахе. Он вдруг подскочил к проходящей мимо купчихе и выкрикнул ей в лицо. «Шоколад-яд! Знаешь про то?» Купчиха вскрикнула, шарахнулась от цыгана и, боязливо крестясь, засеменила дальше почти бегом. «Страшный яд!» – подхватил первый мужик с серьгой. Анатолий уже схватил мужика за грудки и выхватил у него табличку. Бросил на землю и угрожающе произнес. «А ну, заткнись!» Он провел предостерегающим взором по остальным цыганам и свинцовым голосом отчеканил. «Что за балаган? Пошли прочь отсюда! Иначе немедля сдам вас полицейскому приставу!» «Не боимся мы твоей полиции, красавчик!» – прокаркала старая цыганка, стоявшая рядом. «Когда вас упекут на несколько месяцев в тюрьму за нарушение границ частной собственности, тогда тетка и поговорим», – парировал Муранов. Че это еще за собственность такая?» «Эта часть мостовой принадлежит госпоже Абрикосовой, а вы топчете ее ногами. Пошли немедля отсюда!» «Чего это мы пойдем? Мы правду людям говорим. Шоколад зло!» – не унимался цыган с серегой в ухе. «Какая наглая ложь!» – возмутилась я. «Кто вас научил? Чей приказ исполняете?» «Так есть один господинчик!» Он и сказал про яд этот бусурманский. Опять прокаркала тетка. «Никуда мы не уйдем!» – вякнул молоденький цыганенок. «Маша, ступай в магазин!» – тут же велел Муранов. «Я в полицию! Не понимают они слов? Значит, посидят в кутузке!» Он подтолкнул меня к выходу, развернулся и прошел мимо цыган. Но тут уже другой мужик крикнул. «Не ходи, Яхонтовый, мы уходим уже. Так, поблагурили и будет». Остановившись, Анатолий мрачно проследил, как цыгане начали собирать свои котомки с мостовой. Забрали табличку и поплелись прочь. Я же, не удержавшись, догнала крикливую цыганку и схватила ее за руку. Сунула ей серебряный рубль и нервно спросила, «Кто послал вас сюда и велел так говорить? Скажи, никогда не поверю, что вы сами». «Правду гутаришь, красавица». Кивнула цыганка, пряча деньгу в карман юбки. «Господин с брушком. Сам лысый, морда такая масляная, а глаза мелкие бегают, как у плута. еще усики у него тонкие. Богатый калач двадцать рублей нам дал». «Ясно», — кивнула я и отпустила руку женщины. Она поспешила догонять остальных, а ко мне подошел Муранов и обнял за плечи. «Мармеладов, что ли, гадит?» «По описанию цыганки вроде он», — сказал Анатолий. «Точно он! Видимо, боится, что я пари выиграю, его заводы к рукам приберу!» «День добрый, господа!» — позади нас послышался приятный голос. «Вы знаете, что это за заведение? Неужели здесь можно найти шоколад?» Мы обернулись. Перед нами стояла импозантная темноволосая дама лет сорока в дорогом муаровом синем платье, кокетливой шляпке. На цепочке у дамы висела пенсне. С ней под руку стояла молоденькая девушка. «Вы правы, мадам», – улыбнулась я приветливо даме. «В моей шоколаднице вы сможете не только попробовать вкуснейший шоколад, но и купить его для себя или в подарок». «Как чудесно!» – обрадовалась дама. «Вы владелица этого магазина?» «Да», – кивнула я и тут же пригласила приятную пару войти. Усадила за лучший столик в кофейне и позвала официанта, велела подать дамам бесплатно все, что они захотят. Они поблагодарили меня». А я обратилась к пяти посетителям, которые сидели в этот час в кофейне. Извинилась за безобразное представление перед входом и сказала, что шоколад приносит эндорфины, гормоны радости и счастья, если его есть с удовольствием и немного. Добавила, что их также обслужат бесплатно, в этот раз в знак извинения. Я осталась в кофейне и вскоре заметила, что посетители, которые входили и выходили из моего заведения, а также сидящие за столиками, Странно реагируют на темноволосую даму в синем платье, высказывают слишком большое почтение и кланяются. Дама же благосклонно принимала эти знаки внимания, всем великодушно улыбалась и продолжала медленно есть свое пирожное, запивая чаем. Она мило беседовала со своей молодой спутницей и называла ее доченькой. После чаепития дама прошла в магазин и купила пятьдесят коробок шоколадных конфет с рождественскими рисунками на крышке. Сказала, что у нее много родственников, которые обожают шоколад. Я была несказанно рада. «У вас прекрасное заведение, моя дорогая», — сделала на прощание комплимент таинственная гостья. «Жаль, что никто о нем не знает в Петербурге, но я постараюсь это исправить». «Благодарю вас. Куда вам доставить ваш заказ?» — спросила я. понимая, что пятьдесят больших коробок эта щедрая покупательница не потащит с собой теперь». «Как? Вы не знаете меня?» — искренне удивилась дама. но совсем не разозлилась, а наоборот, ласково улыбнулась мне и добавила. «Это делает вам честь, дорогая моя. Значит, вы относитесь к любому покупателю отменно, несмотря на его статус. София, дай барышне мою карточку». «Конечно, маман!» – кивнула девушка и быстро достала из редикюля черную визитку с золотыми буквами. «Анна Павловна, принцесса Оранская. представила она свою мать. «Я взяла карточку, и дамы направились к выходу». Я проводила их глазами, пока они не вышли, и прочла внимательно визитку. Мои глаза поползли наверх. «Зимний дворец!» – пролепетала я. «Великая княгиня Анна Павловна!» Около меня появился Анатолий. Быстро взглянув на черную карточку, он, улыбнувшись, произнес. «Поздравляю, Мария! Ты только что так расположила сестру государя, что она купила целых пятьдесят коробок с шоколадными конфетами!» «Ты знал, кто она?» «Нет, конечно. Сейчас понял по этой визитке».